Голова третья. Кабинет ректора находился на последнем этаже замка, прямо за деканатом. В приёмной меня встретил холённый секретарь. Вырез ярко-жёлтой жилетки почти полностью скрывали валаны огромного белоснежного жабо. Взглянув в тонкое лицо с щёточкой сигальских усиков, я быстро оценила тщательно зализанные чёрные волосы, заплетённые в косичку. И решила, что либо тот перестарался с духами и укладкой, либо всё-таки играет за другую команду. В этом случае бесполезно задобривать его улыбками, только шоколадками или, как вариант, ненужными ухажёрами. Мне назначено, вежливо сказала я, нервно теребя пальто в руках. Мисс Бартон, кивнул секретарь, имя которого я никак не могла вспомнить. Милорт ректор ждёт вас. Проходите. Я шагнула к двери, ведущей в кабинет, помелась на пороге, а затем резко обернулась к секретарю, погружённому в перебирание каких-то бумажек на столе. А как о мелорде ректора, я запоздало вспомнила, что ректора предпочитают называть по титулу. С настроением. Секретарь оторвался от сортирования бумаг и равнодушно посмотрел в мою сторону. Работать будете мисс Бартон, пообещал он. Уверены? Ну, так дождь всё-таки пошёл, пожал плечами тот. И я перевела взгляд в окно. По стеклу барабанили крупные капли предсказанного мною дождя. Удивительно, как быстро по академии разлетаются слухи. Я точно помню, что секретаря в профессорской не было. Задрав нос и нацепив на лицо самоуверенное выражение, я толкнула дверь кабинета. Вступив на высокий ворс ковра благородного винного цвета, я немного стушевалась. Обители ректора подавляла предметами старины и дорогими безделушками. Эрудиция Амелии подсказала, что вон та картина, висящая над кофейным столиком, стоит половину ежегодного дохода Отцовского имения. А отец, человек состоятельный и не привык отказывать себе в капризах, но вот этот письменный малахитовый стол времён эпохи королевы Софии I не мог себе позволить даже он. Впрочем, стол был лишь малой частью элитной коллекции ректора. Например, огромная люстра с элементами золотой отделки и хрусталя, входила в книгу древних редкостей, оберегаемую департаментом истории. Она была выкуплена лишь частично и полгода радовала глаз ректора, а оставшиеся полгода взоры посетителей Столичного музея. Чужая память разошлась им на шутку, подсовывая мне одну деталь за другой. Видимо, Амелия частенько рассматривала коллекцию ректора и невольно составила у себя в голове что-то вроде каталога. Я решила его не пролистывать. Пробежала глазами по роскошным креслам в углу, рядом с маленьким кофейным столиком. Оценила экспонаты, похожие на индийские маски, занимавшие одну из стен. И чуть склонила голову, когда ректор встал из кресла мне навстречу. Мисс Бартон, радостно поприветствовал меня он. Проходите. Там зал ректор снял, и тёмно-серая жилетка забавно натянулась на его округлом, явно появившемся с возрастом животе. На пышных седых усах сверкали серебряные зажимы. Волосы на макушке тоже были седые и стянуты в хвост тонкой лентой. В руках он сжимал пинцеты на золотой цепочке, а другой гостеприимно указывал на кресло возле малахитового стола. Сам он обошёл стол и уселся с другой стороны. За его спиной в небольшое окно с тёмно-зелёными тяжёлыми шторами по бокам завывал ветер и стучал дождь. "Вы меня вызывали?" спросила я. осторожно присаживаясь. К юбке я пока не привыкла, и мне приходилось контролировать свои движения, чтобы не запутаться в ней и не растянуться с позором на полу. «Ну что вы, мисс Бартон!» добродушно отмахнулся ректор. «Вызывал. Что за слово?» «Я вас пригласил». Я растянула губы в вежливой улыбке, и он продолжил. «Как ваш батюшка? Уже отошел от болезни? А матушка все еще в отъезде?» Шарики в моей голове завертелись с бешеной скоростью. Так быстро я ещё не копалась в памяти Амелии. Мистер Саймон, имя ректора, вернее, так его величали только в Демократичной академии. А за её пределами лорд Саймон. Кажется, тот носил титул маркиза, если я правильно разобралась в сложной схеме, подсунутой коварной памятью Амелии. Хорошо, но это не то. Вспоминай, быстрее. Ну. С моих губ сам собой раздался чопорный Достойной выпускнице пансиона мученицы Анны, ответ. Благодарю, ми лорд. Отец выздоровел. От его болезни слава Единому. Не осталось ни следа. Он уже вернулся на службу. Какие приятные новости. Я опустила очи долу и продолжила. От матушки недавно пришло письмо. Она гостит у тётушки и надеется вернуться к Рождеству. В её планах посетить конференцию профессора Шекслера, посвящённую новым тенденциям магической медицины. Всегда восхищался леди Джейн. Даже замужем она не растеряла своего дара. Её лечебница лучшая в столице. Я сделала вид, что польщена. Память запоздало подкинула картины праздничных ужинов в имении отца Амелии. Почти на всех них присутствовал ректор. Отлично, значит, увольнение мне всё же не грозит. Видя, посчитав словесную прелюдию оконченной, ректор положил руки на стол и сложил пальцы в замок. Мисс Бартон Серьёзно сказал он. Я хотел поговорить с вами о предсказании. Но ведь дождь пошёл, возмутилась я. Что? удивился ректор и обернулся, чтобы взглянуть в окно. Да, и правда. Но речь не о сегодняшнем предсказании. В самом деле, если у вас женское недомогание, могли прямо об этом сказать, а не вымучивать из себя сомнительное пророчество. Я молча открыла и закрыла рот. Действительно, Здесь считалось, что ежемесячное женское недомогание может мешать колдовать. Интересно. Если это самое недомогание затянется у меня на пару недель или месяцев, это будет сильно подозрительно. Я не понимаю, о чём вы, честно призналась я. Ректор вздохнул. Видимо, тема была неприятной и щекотливой. Я о том видении, которым вы поделились со мной пару недель назад. Сразу после Он сделал паузу. После смерти мистера Томсона перед глазами снова пронеслась сцена на светском приёме, где мужчина падает на пол, его тело сводит судорогой и замирает. Эта яркая картина сменилась ещё более мрачной, той, где умираю уже я. Но, кажется, Амелия никому не говорила о том, что увидела в видении, собственную смерть. Я посмотрела на ректора, раздумывая над ответом. Тот подбодрил меня. Мисс Бартона У вас невероятно сильный дар, сказал он, подпустив в голос мёду. Скажите, вы не разглядели в магическом шаре лица жертвы? В первый раз вы сказали, что видение было нечётким, но за 2 недели у вас не посещало более понятная для толкования картина. Повисло молчание. Ректор смотрел на меня выжидающе, а я быстро соображала. Амелия, по какой-то причине, не сказала ему о собственной скорой гибели, вернее, уже моей. при том, что ректор друг её семьи. Если смолчала она, почему должна довериться я? Меня он в детстве на спине не катал. Простите, мистер Саймон, с притворным огорчением проговорила я и скромно сложила ладони на коленях. К сожалению, мне нечего добавить к уже сказанному. Преступление совершится повторно, но кто именно станет жертвой, я не знаю. Ректор крякнул, а затем покачал головой. Печально, печально. Простите, что беспокою вас с этим, но полицейское расследование так медленно продвигается, а семья Грифлендов с каждым днём тревожится всё сильнее. Грифланд. Ну, конечно, Джеймс Грифланд приходил лорду Томпсону племянником. Чёрт ногу сломит в этой сложной родословной аристократов. Мне жаль, что семью Грифлендов постигло такое несчастье. Как и подобает случаю. С Достоевством выразила сочувствие я. Прекрасная семья, задумчиво проговорил ректор. Уже четвёртое поколение обучается в стенах нашей академии. Я вежливо покивала, изображая понимание. Следующие слова ректора заставили моё лицо перекоситься. К слову о них, мисс Бартон, не могли бы вы проявить снисхождение к мистеру Грифлэнду? Молодому Джеймсу сейчас непросто. Смерть дяди сильно подействовала на него. А вы жестоко высмеяли его перед всем курсом, с неодобрением заметил он. Да я, говорю, что сожалеете? подсказал ректор. Я проглотила почти сорвавшиеся с губ слова, сильно отличающиеся от услышанной версии. Фраза: "Голову ему сверну за кляузничество", так и осталась вертеться на языке, покаловывая нёбо. Безмерно, мрачно согласилась я. Безмерно сожалею, что не задушила его собственным шарфом. Я рад, что мы пришли к пониманию, кивнул ректор и вдруг спросил: Мисс Бартон, вам не хорошо? Почему вы так решили? Удивилась я. У вас выражение лица, как у человека, увидевшего мышь и готового закричать? М-м, скорее схватиться за чугунную кочергу и прибить мерзкого грызуна. Отличная идея. Я выдавила из себя улыбку. Это всё женское недомогание, мистер Саймон. Если позволите, я пойду к себе и прилягу ненадолго. Конечно, конечно, с пониманием откликнулся ректор и посмотрел в пинцет, наведя его на меня. В лечебнице наверняка дежурит кто-то из магов-целителей. Возможно, благодарю, отказалась я, медленно вставая из кресла и разглаживая рукой юбку. Но в этом нет необходимости. Ректор тоже встал и проводил меня до двери. Уже на пороге он снова напомнил мне: "Мисс Бартон, Если ваше видение вдруг станет более чётким, я непременно сообщу вам, мистер Саймон, согласила я и покинула кабинет. Мне повезло. Когда я, дрожа от пронзительного ветра, вышла из замка и направилась в общежитие преподавателей, располагающееся за небольшим парком, дождь стих. Стуча зубами от холода, я посчитала это хорошим знаком. Я не могла вспомнить, где оставила меховую накидку. Без неё тонкое пальто Почти не грело. Каблуки сапожек Амелии глухо стучали по дорожке, выложенной брусчаткой. Несмотря на ранний час и за плохой погоды, уже сгущалась темнота. Жёлтый свет высоких фонарей, бегущих вдоль пожёхлого газона, падал на дорожку и разгонял гуляющие по ней тени. За спиной раздался топот чьих-то ног. Мисс Бартон. Я резко обернулась и практически уткнулась в широкую грудь. Мистер Гриффинд. Без малейшей нотки радости протянула я Что вы тут делаете? Вас догоняю, легко признался он. Уже догнал. Я сделала шаг назад и посмотрела на парня внимательнее. В неровном свете фонаря его лицо казалось старше и серьёзнее. На высоком лбу, между широкими дугами светлых бровей, пролегла морщинка. Гриффинд хмурился и выглядел виноватым. Совесть проснулась. Сомнительное достижение, заметила я, возвращаясь к разговору. Догнать преподавателя прорицания несложно. Попробуйте в следующий раз обогнать своего куратора на тренировочном полигоне. Я отвернулась и снова зашагала по дорожке парка. За голыми кронами уже виднелось небольшое двухэтажное строение в готическом стиле. Когда-то оно использовалось в качестве домика для гостей. Вот это я понимаю, размах. Но это было давно. С тех пор, как замок превратили в академию, эту пристройку отдали под общежитие для преподавателей. Подождите. Я хотел с вами поговорить. У меня нет времени, мистер Грифленд. Я в этом не уверен. Вы правы, согласилась я и снова обернулась к нему. Тогда вот вам правдивый ответ. У меня нет желания разговаривать с вами. И к тому же, мне холодно. Я натянула на руки рукава, жалея, что классическое пальто Амелии не предусматривает карманов. Наверное, надо было взять перчатки, но в утренней спешке я их не нашла. Я не без зависти взглянула на Грифленда. На нём было тёплое и удобное пальто с высоким воротом и капюшоном. Последнее дань молодёжной моде. Амелии тоже такое хотелось, но продемонстрировать бунтарский дух и знание новых веяний моды ей мешал статус преподавателя. Я удивлённо моргнула и остановилась, когда на мои плечи легло рассматриваемое секунду назад пальто. Его щедрый владелец остался в одной рубашке. От вида его оголённой шеи мне стало ещё холоднее. Это Что? строго спросила я, скосив глаза на ласка на пальто. Вы же мёрзнете, пожал плечами Грифланд. А я хочу с вами поговорить. Да вы. Я замолчала, вспоминая, можно ли оскربлять студентов и не грозит ли это увольнением. Мне только-только удалось его избежать. Я бы пригласила вас в кофейню, где хотя бы тепло. Но вы же не пойдёте? Держите ваше пальто, сухо сказала я, скидывая с себя предмет чужого гардероба. Не превращайте наш диалог в фарс. Парень криво усмехнулся и подхватил своё пальто на лету, а затем так же быстро снова накинул мне его на плечи. В деканат на вас нажиловался не я. Удивлённая резкой сменой разговора, я перестала стягивать с себя мужское пальто и недоверчиво посмотрела на Грифленда. И кто же тогда? Не знаю, признался тот и повёл широкими плечами под тонкой рубашкой на пронизывающем ветру. Этот жест смотрелся эффектно. Записка была анонимная. "Удобно", пробормотала я, снова сбросив с себя чужое пальто. "Но я узнаю", грозно пообещал он. В его голосе прорезались рычащие нотки, и я замерла. Смена масок произошла так стремительно, что я упустила момент, когда беззаботный Лавелас превратился в опасного противника. Такому лучше дорогу не переходить, глотку перегрызёт. Молодые львята бывают опаснее взрослого льва. Без рассудства и сила у них уже есть, а вот здравый смысл пока ещё отсутствует. Я вздохнула. Мистер Грифленд, я не сержусь на вас из-за этого доноса. Ректор ВЗ приглашал меня по другому поводу. В этой академии новости разлетаются быстрее, чем в деревне. Я только вышла из кабинета ректора, а уже все любопытные в курсе, что я там была. Нет, здесь придётся держать ухо востро. Малейшая ошибка, и ты попалась, Лия. «Я рад, мисс Бартон, что вы не держите на меня зла». На его губах появилась уже знакомая томная улыбка с этого котяры. Но она быстро исчезла, когда он серьезно добавил. «Но доносчика я все равно найду». На последних словах он забрал пальто из моих рук и снова накинул его на мои плечи. «Позволите, я вас провожу?» «Нет». «Я все равно провожу». Даже не оборачиваясь, я скорее почувствовала, чем увидела его наглую самоуверенную ухмылку, и закатила глаза. «Мистер Гриффленд, немедленно оденьтесь». «Вас волнует мой полуобнаженный вид?» Мы медленно шли к общежитию преподавателей и припирались на ходу. Я несколько раз уже всучила Гриффленду пальто, тот с не меньшим пылом его мне возвращал. Кажется, мы оба понимали, что выглядим глупо, но остановиться не могли. Нашла коса на камень. Я фыркнула. «Полуобнаженный вид! У человека в рубашке и брюках?» Хотя в темноте и на осеннем пронизывающем ветру Гриффинд, и правда, казался мне практически голым. Я волнуюсь исключительно за вашу простуду, которую вы без сомнения уже подцепили. Переживаете, что я заболею? Он подмигнул мне и быстро облизнул сухие губы. Переживая, что вы пропустите мои лекции и не сдадите зачёт. Вы такая принципиальная, мисс Бартон. Он сказал это с тем выражением, с каким другие произносят: "Вы очень красивая". Я споткнулась на ровном месте и с облегчением выдохнула. Мы пришли. Мистер Грифленд, возьмите своё пальто. Примного благодарна вам за прогонку флирт, обещание разобраться с доносчиком, за содержательную беседу. Всегда к вашим услугам, мисс Бартон. Я уже потянулась к ручке входной двери, когда раздался ещё один мужской голос, хорошо запомнившийся мне своими холодными нотками. Мисс Бартон, мистер Грифленд, к нам приближался некромант. Прямое чёрное пальто Было аккуратно застёгнуто на все пуговицы. А короткие волосы оказались взлохмачены злым ветром. Но на набалдашнике трости, которую держал в руках мужчина, сверкало серебристое изображение черепа. Сдержки специфического чувства юмора, мистер Блэк, поздоровалась я и занервничала, взглянув на Грифленда. Мы тут плюшками балуемся, обсуждая мой доклад, подсказал парень. Замечательно. Равнодушно одобрил некромант и ровно спросил: "Закаляйтесь, мистер Гриффинд". Не дожидаясь ответа, он продолжил: "Вы выбрали опасную погоду. Я бы на вашем месте накинул пальто, которое так сердобольно протягивает вам мисс Бартон". Я вспыхнула: "Ничего не сердобольно. Нормально я протягивала". Двое мужчин уставились друг на друга с таким напряжённым вниманием, что я поняла одно: мне пора делать ноги. Собственно, уже поздно. Кашельнула я. Снова потянув на себя ручку входной двери. Доброго вечера, джентльмены. Тихонько улезнуть не получилось. Постойте, мисс Бартон, окликнул меня Блэк. Кажется, это ваше. Он вложил мне в руку меховую накидку, ту самую, что я потеряла. Спасибо, искренне поблагодарила я. Где вы её нашли? Вы забыли её. Блэк сделал паузу и усмехнулся, увидев, как напрягся Гриффинд. Столовый. Гриффинд расслабился. Он ожидал окончания фразы в стиле: "В моей спальне". Я фыркнула и чопорно попрощавшись, исчезла за дверью. Меня встретил просторный холл с высоким потолком и старым паркетом на полу. Вдоль стен тянулись узкие диванчики и мягкие кресла. Между ними прятались растения в больших кадках. Поворот налево вёл в женское крыло, направо в мужское. Я всё ещё топталась на пороге, когда входная дверь снова заскрипела, и мне пришлось подвинуться. В холл вошёл Блэк. Он чуть приподнял бровь: "Приведи меня. Мисс Бартон вы ещё не ушли?" "Уже почти", стушевалась я и зашагала в сторону лестницы. Моя комната была под чердаком, можно сказать, пентхаус. "Мисс Бартон", ровно сказал Блэк, когда я уже коснулась ладонью перил. "Надеюсь, с мисс Клер вы поссорились не из-за мистера Гриффинда". Я подняла голову, но ответить ничего не успела. Пункт 11 параграфа 54. Свода правил для преподавателей гласит, что за интимную связь преподавателя со студентом должно последовать незамедлительное увольнение первого и исключение второго. Невероятно познавательно, устало сказала я. Но у нас с мистером Грифлэндом самое что ни на есть высокодуховная связь. Такая высокодуховная, что его преосвященство будет иметь все основания для причисления моего имени к лику святых. Рад это слышать. всё так же равнодушно заметил Блэк и направился в правое крыло, очевидно, к себе в комнату. Я сгорбилась и прислонилась лбом к холодному металлическим перилам с затейливой резьбой. Что это сейчас было? Меня отчитали или предостерегли? Во всяком случае, уж точно не преревновали. Медленно ступая по высоким ступеням, я неохотно поднималась к себе. Я мечтала об одном: упасть и уснуть мёртвым сном. Кто бы мог подумать, что во сне я увижу Амилию